Я не дослушал, не осмыслил сказанное. Мы пришли к маленькой полянке, и я увидел четыре белесых круга на траве. Круги диаметром метров пять-шесть. Они были едва заметны. Но один выделялся своей белизной. Наверное, он образовался совсем недавно. И я понял, почему не встретила меня Анастасия и почему нет ее сейчас рядом значит, где-то она совсем обессиленная и не хочет, чтобы ее жалели, а расстраивались от ее вида. Я смотрел на белые круги, и мысли мои быстро мчались, переплетаясь. Конечно, мужество людей бледнеют от неприятностей на них свалившихся. Почти всегда люди бледнеют, когда злоба на них неожиданно направляется. Но здесь неужели возможно вот так на большом расстоянии, чувствовать. Неужели может сконцентрироваться в единое огромное количество энергии злоба людская? Такое огромное, что не только сам человек, но и растительность вокруг него бледнеет. Значит, наверное, может. Вот они, следы злобнейших попыток. И снова вспомнились слова Анастасии. Я привёл их в четвёртой книге. «Всё зло земли...» «Оставь дела свои, рванись ко мне, попробуй. Я одна пред вами, победите. Чтоб победить, все на меня идите. Сражение будет без сражения». Думал просто слова, всё сбывается. И книги есть, как она предрекла, и песни бардов, и стихи. Она не просто так говорит. «Но тогда зачем? Сражение будет без сражения». В итоге злобу она пытается просто сжигать в себе. Одна старается. А по мне так с ними надо по-настоящему сражаться. Так, чтобы по морде. А она одна. Нет, не будешь ты одна, Анастасия. Хоть сколько-нибудь, хоть немного возьму на себя этой гадости и поборюсь с ней. Эх, если бы я мог говорить так, как она, я бы им сказал... Наверное, я распалился не на шутку и выпалил вдруг вслух. «Давайте, злобные, ко мне валите, и я хоть сколько-нибудь вас сожгу». Маленький Владимир вдруг выдернул свою ручку из моей, забежал вперед, удивленно и внимательно посмотрел мне в глаза, потом топнул ножкой, взялся здоровой ручкой за еще неокрепшую, поднял обе ручки вверх и в тон мне воскликнул. И на меня валить злобные. Вот ручка уже выздоравливает у меня. Мама Анастасия не одна. Вот я, и мысль помчится все быстрее. Моя, спешите, злобные, дела свои оставьте. Ко мне спешите. Вот, смотрите, как расту я. И он на цыпочки привстал, стараясь приподнять руки еще выше. Так... «Славны воины, отчаянны, смелые С кем воевать собрались витязи?» — услышал я тихий голос Анастасии. Я повернулся, увидел сидящую под кедром, прислонившуюся к его стволу головой Анастасию. Она явно была сильно уставшей, даже голову свою к стволу прислонила. И руки ее были опущены к земле, и плечи, лицо бледно, чуть прикрытыми глазами. «Мы с папой против злобы восстали, мама», — ответил за меня Володя. «Но чтобы со злом бороться, надо знать, где, в чем оно. Противника в деталях представлять необходимо», — Анастасия говорила тихо и с трудом. «Ты, мамочка, здесь отдохни пока. Мы с папой представлять попробуем. Не сможем правильно представить, ты потом подскажешь нам». «С дальней дороги, папа твой, сынок». Ему бы отдохнуть сначала. Я отдохнул, Анастасия, и вообще я почти не устал. Здравствуй, Анастасия, как вы тут? Почему-то от ее беспомощного вида я замер на месте и заговорил сбивчиво, не зная, как дальше поступать, что делать и говорить. Володя подошел ко мне, взял за руку и продолжил, обращаясь к Анастасии. Я папу накормлю с дороги, «И искупаюсь с ним в чистой воде на озере, и травки, очищающей нарву. Ты, мамочка, здесь отдохни пока».